Глава восьмая. Несносное чудовище. Мне не понравилось, как прошло знакомство с Иреной То ли у нее впрямь был ужасный характер, то ли дело было в шоне, но их расставание еще не повод, чтобы так себя вести. И хотя я не была и врагом, более того, мне было искренне ее жаль, дать отпор все же пришлось. В каком-то смысле счет очков был в мою пользу, вот только неприятный осадок остался. Извини за эту сцену. Тихо сказал Шон, оторвав меня от размышлений. Ирена иногда может вести себя агрессивно. Мы с ней раньше встречались. Бывает. Я изобразила неопределенную реакцию, не желая развивать тему. Может, спустимся вниз? Мой кавалер кивнул, и мы направились к широкой черной мраморной лестнице. То и дело ловило любопытные, острые, восхищенные и завистливые взгляды, устремленные на нашу пару, но больше никто, к счастью, не подходил. И вот, когда впереди блаженным островком спокойствия замаячил столик с закусками, до моих ушей долетел радостный девичий вопль. «Шон, стой!» Господин Феррен вздрогнул и резко ускорил шаг, что не укрылась от внимания преследовавшей его особы. «Не смей от меня удирать!» Он нехотя остановился. «Умоляю, скажи, что это не одна из твоих бывших пасей обратилась я к нему с затаенной надеждой в голосе. «Это кое-кто похуже». Мой кавалер скорчил страдальческую гримасу и медленно повернулся. Я, разумеется, следом. Виртуозно лавируя среди толпы гостей и сияя, как новогодняя елка, на всех парах к нам неслась какая-то симпатичная блондинка в лимонном эфириусном платье. На вид ей было не больше семнадцати. И цвет ее волос, в вкупе с юным возрастом, заставил меня теряться в догадках по поводу ее личности. «Что ты здесь делаешь, Лиза?» Устало обратился к ней Шон. решил заглянуть сюда со своим новым парнем!» Хихикнула она, не обратив внимания на дурное настроение собеседника. «Видишь, того брюнета в голубом костюме?» Девчонка кивнула в сторону группы парней, что стояли возле постамента с проектором и что-то бурно обсуждали. «Это Дерек Вачковский, сын нефтяного магната. Симпатичный, правда? Мы с ним встречаемся уже две недели!» Добавила с гордостью. «Классно. Охрана где?» поблизости крутится». Безразлично отмахнулась Лиза и с игривыми многозначительными интонациями добавила. «А я сегодня видела твой прототип. Это такая прелесть! Жду не дождусь, когда смогу сесть за руль». Польщен. Девчонка усмехнулась и с любопытством покосилась на меня. Взгляд серых глаз стал хитрющим, как у лисы, и она игриво протянула. «А ты не хочешь познакомить меня со своей спутницей?» Судя по выражению лица Шона, ничего такого он не хотел. Тем не менее, тяжело вздохнув, сухо представил нас друг другу. «Карина, знакомься. Это Элиза Штольцберг, дочь Верховного Архонта и головная боль отдела оперативного реагирования Либрума. Однако, не угадала. Элиза, это Карина, новая обитательница Пантеона. «О, а я вас знаю!» Просияла девчонка и воодушевленно выпалила. «Вы та самая девушка, что танцевала с лапушкой Шоном во время бала иллюзий!» Глаз моего кавалера дернулся. Уж он-то себя лапушкой явно не считал. «Я буквально влюбилась в ваше платье. Где вы его раздобыли?» Внутренне помираясь со смеху, я пожала плечами. «Придумала». «О, умоляю, придумайте мне что-нибудь красивое. Шон негодник такой». «О, уже и негодник». Напрочь отказывается материализовывать мне наряды, хотя ему это ничего не стоит. Карин, я знаю, что писатели вечно заняты, но, может, вы сумеете выкроить время для побочного проекта?» Она коснулась моей руки и преданно заглянула в глаза. «Обещаю, папа оплатит любые расходы». В этот момент к нам подошел какой-то серьезный и статусный мужчина. Судя по военной выправке и вскользь оброненным фразам, он имел отношение к оборонной промышленности, хотя и старался это скрыть. «Дамы, извините, я отойду ненадолго», — тихо сказал Шон. «Карина, далеко не уходи». С этими словами он удалился, и мне стало ясно, что у господина Феррена уже есть или скоро появится очередной побочный проект. В ожидании возвращения своего кавалера я переключилась на Элизу. Выслушала ее пожелания по поводу платья. Они оказались довольно абстрактными и сводились к неопределенным выражениям, типа «ну я не знаю, просто хочу что-то эффектное». Спросила о сроках. И то, и другое меня устраивало, поэтому решила принять заказ. Деньги лишними не бывают, да и без них я бы при всем желании не смогла сказать «нет» этому слегка избалованному, но очень милому ребенку. Мы обсудили все интересовавшие меня вопросы, и тут мой взгляд упал на подвеску в виде бабочки, что висела у нее на шее. Тонкие золотые нити формировали каркас, в который были вставлены крылья из лунного камня а само тельце отливало загадочным розовым сиянием. «Сегодня я уже не раз видела что-то подобное и захотела проверить догадку». «Красивый кулон», — улыбнулась, указав кивком на подвеску. «Чем-то напоминает Эфириус». «Это он и есть. Там внутри дозатор, как у флакончика духов. Видите, головка откручивается». Охотно объяснила Элиза и, и добавила с гордостью. «Папа подарил мне его на шестнадцатилетие. Сказал пользоваться с умом». Я вспомнила слова Марии о том, что даже нам, писателям, сложно достать и каплю этого редкого вещества. А здесь его носят вместо украшений. Перстень Дориан, каплю кулон Ирены. Да и у остальных дам бриллиантовые диадемы, сапфировые броши и изумрудные колье особым спросом не пользовались. Понятно. Это дань моде? Не совсем. Скорее, показатель статуса и достатка. Как женщин, так и мужчин. Эфириус очень дорого стоит. «Мне повезло, папа меня балует. А вот родители многих моих друзей продали недвижимость и драгоценности ради нескольких розовых капель, заточенных в непробиваемое стекло. Папа говорит, деньги могут обесцениться, эфириус никогда». «И он прав. То, что способно претворить в жизни любую мечту, бесценно». «Согласна», — улыбнулась я, сентиментально вспомнив о доме. «Да, наверное, все в Эдеме, кроме Шон и Ферена, так считают», — продолжала Элиза. Папа столько раз предлагал ему подарить в честь заслуг перед Либрумом памятные часы с инкрустацией или что-то вроде того, но он постоянно отказывается. «Почему?» — удивилась я. «Кто его знает? Наверное, со своей фантазией Шона живется неплохо». Элиза пожала плечами и, закусив губу, с масляным блеском в глазах добавила. «В определенных кругах даже шутка ходит о том, что выберет господин Феррен девушку или Эфириус». Я улыбнулась. И что же? А это вы лучше сами у него спросите, протянула она, лукаво прищурившись, и озорно подмигнула. Скоро к нам подошел ее кавалер. Элиза вежливо нас представила друг другу, после чего он увел свою подругу в компанию приятелей. Я была рада, что наконец осталась одна. Светские разговоры утомляли. Мне хотелось немного от них отдохнуть и привести в порядок мысли. Сегодняшнее свидание я рассчитывала провести иначе. Да и что собой представлял господин Феррен, до сих пор оставалось для меня загадкой. Я знала наверняка лишь две вещи. Первое, он был сложной и весьма противоречивой личностью, окутанной орелом слухов и сплетен. Второе, именно из-за этого меня к нему и тянуло. Все это крутилось в моей голове, пока я прохаживалась среди сливок из сливок и любовалась эфиресными голограммами. Внезапно взгляд выхватил из толпы низкорослого мужчину в черном костюме. Он отошел от небольшой компании и направился в сторону сцены. Почему-то его конституция и проворная манера передвигаться мне показались знакомыми. Присмотрелась, и сердце пропустило удар. «Это не может быть правдой! Или все-таки может?» «Постойте!» — окликнула я незнакомца. Он будто бы даже обернулся, но то ли решил, что ему показалось, то ли подумал, что это его не касается, и останавливаться не стал. Как завороженная, я последовала за ним. Если поначалу двигалась чуть быстрее обычного, неотрывно глядя на кратышку из ночных кошмаров, то по мере того, как мужчина все быстрее удалялся, я стала ускорять шаг. Ощущение дежавю просто зашкаливало. «Подождите! Мне нужно с вами поговорить!» — прикричала я, когда он свернул в какой-то коридор, но все без толку. Забежала туда же и резко затормозила, чтобы ни во что не врезаться. Там было настолько темно, что даже в глазах щипало. Медленно, с осторожностью, выставив руки вперед, я двигалась у манящую неизвестность. Старалась прислушиваться к каждому шороху, чтобы понять, куда идти. Но звуки музыки и рекламы, доносившиеся из зала, шелест платья и стук каблуков, затрудняли мою задачу. И тут меня осенило. «То было странное место, место, пропитанное тьмой», — зашептала я слова материализации. «Но тьмой особой, трепещущей» шевелящейся, живой. Она начала переливаться, и искриться, и, наконец, превратилась в сотни крохотных светлячков, которые своим золотистым сиянием указали мне путь к заветной цели. Я умолкла, и пространство вокруг мгновенно заполнилось маленькими огоньками. Они поднялись в воздух, облепили потолок, черные мраморные стены, освещая мне дорогу. Я пошла быстрее. Свернула вправо и, разглядев впереди чей-то силуэт, понеслась туда. И тут же врезалась в свое отражение. Зеркало. С досадой ощупала его руками, огляделась, ищая сенсорную панель вроде тех, что были в пантеоне, потайной ход или еще одно ответвление, но ничего не обнаружила. Коридор был пуст. Странно. Я ведь точно видела, как мужчина сюда пошел. Не мог же он в воздухе раствориться. Или это все игры разума? Снова посмотрела в зеркало и в этот момент услышала чьи-то голоса позади и быстрым шагом направилась обратно. Вывернула из-за поворота и встретилась взглядом с Шоном. Он стоял среди компании мужчин, которые растерянно озирались по сторонам. «Карина, что ты здесь делаешь?» Я замялась, не зная, что ответить. «Не признаваться же, что кроме слуховых галлюцинаций у меня появились еще и зрительные». «Кажется, я заблудилась». Шон медленно подошел ко мне. «Светлячки?» — тихо спросил он, тепло улыбнувшись. Я неловко пожала плечами. «Да, первое, что пришло в голову». «Красиво». Мы стояли в черном мраморном коридоре, а вокруг нас летали крохотные золотистые огоньки, которые создавали чарующую атмосферу уюта и волшебства. «Да, это было красиво». «Скучала без меня?» Скорее думала о том, что наше свидание проходит как-то странно. Честно призналась я. Шон усмехнулся и переплел свои пальцы с моими. «Тогда давай убежим отсюда». Я кивнула. «Давай». Мы с Шоном спешно двигались в сторону крыши, крепко держась за руки. Он почти ничего не говорил, но все эти взгляды, прикосновения между нами так и искрило. Неприятный осадок после галлюцинации остался, но я старательно от него отмахивалась, переключившись на своего кавалера. Благо, в компании господина Ферена это было сделать легко. Оказавшись на крыше, Шон, покружив, прижал меня к стене, чтобы поцеловать, как внезапно до нас донеслись сдавленные девичьи всхлипывания. Мы замерли, переглянулись, и мой кавалер, нахмурившись решительной походкой, отправился на поиски источника жалостливых звуков. Я, чуть помедлив, последовала за ним и увидела юную девушку, сидевшую на холодной бетонной плите, обхватив колени руками и спрятав лицо в складках лимонного и фириусного платья. «Лиза, что случилось?» — хмуро спросил Шон, подойдя к ней поближе. «А, дядя Шон, это ты?» — тихонько пробормотала она, неловко вытирая слезы ладонью. «Все нормально. Просто захотела побыть немного одной». «Меня она не заметила, и я застыла на месте, не зная, стоит ли им мешать». «Нормально, значит», — мрачно процедил Шон. «Поэтому ты и сидишь здесь расстроенная». Девчонка шмыгнула носом, натянуто улыбнулась и постаралась уйти от ответа. «Ну, ни одному тебе могут не нравиться подобные сборища». «Понятно». Шон тяжело вздохнул. Снял свой пиджак, осторожно накинул ей на плечи и сел рядом. «Поплачем вместе?» Сухо предложил он, и Элиза тут же прислонила голову к его плечу. С минуты они сидели молча, окружавшую их тишину, нарушали лишь редкие девичьи всхлипывания. Кажется, она понемногу начала успокаиваться. В отличие от Шона. «Мне стоит вернуться в зал и набить ему морду?» Предложил она внешне невозмутимо. Элиза мгновенно встревожилась. «Дереку? Нет, не надо. Он ничего такого не сделал. Просто я поняла, что ему нужна не я, а запасы Эфириуса и связи моего отца». Тихо проговорила она с каким-то обреченным смирением. «С чего ты взяла?» «Ну, он все время держится отстраненно, делает комплименты, но как-то сухо официально». «Может, он просто не умеет выражать свои чувства?» Попытался ее утешить Шон, но не преуспел в этом. «Это только ты делаешь ведь, что тебе все равно, когда на самом деле не так. А Дерек другой. Мы с ним стояли возле проектора, обсуждали твой прототип. Дереку он очень понравился. А потом он случайно обронил фразу о том, какую выгоду смогли бы извлечь наши семьи из моего с ним союза. Тут же осекся, сообразив, что сболтнул лишнюю, попытался выкрутиться, сказал, что имел в виду другое». Но я уже поняла, чего стоили его ухаживания. Хотя и сделала вид, что все хорошо. Элиза снова потерла ладонью лицо, умолкла, а спустя миг с затаенной болью и горечью сказала то, что ее, видимо, больше всего терзало. — Детишон, неужели я не заслуживаю, чтобы меня полюбили не за богатство отца, а за то, кто я есть? — Лиза, что за ерунда тебе взбрела в голову? Этот твой дорог дурак, раз не сумел распознать, какое сокровище ему чуть не досталось. Зачем тебе такой? Уверен, ты скоро найдешь себе кого-то поумнее. Шон шутливо толкнул ее локтем в бок. Элиза подняла на него глаза и усмехнулась. Даже несмотря на то, что я несносное чудовище? Не забывай, что ты не только несносное, но еще и очень шустрое чудовище. Мягко отозвался он и легонько щелкнул девчонку по носу. Долго скучать одной тебе не придется. А теперь достань у меня из кармана платок и приведи себя в порядок. Элиза молча последовала его совету. Тебя отвезти домой. Спасибо, ты самый лучший, благодарно улыбнулась она, теребя пальцами смятый шелковый лоскуток. Только как же твоя подружка? Она не обидится. Кстати, куда ты ее дел? «Хм-хм, <кхем> я здесь, откашлявшись, пробормотала я и подошла к ним поближе. Извините, что раньше не показалось. Не хотела вам мешать. Карина, ты и не против того, чтобы сделать небольшой крюк? Разумеется, нет. Хорошо, вот мы и разобрались. Произнес Шон с явным облегчением. Встала, протянула Лизе руку, помогая подняться. Девчонки, забирайтесь в машину, я пока вернусь в зал и предупрежу твою охрану, Лиза, что ты со мной. Тогда они точно за нами увяжутся. Надулась она, а потом с надеждой в голосе предложила. «Давай мы им ничего не скажем». «Чтобы твой отец сосвет у меня жил», — скептически парировал Шон. «Живо в корлет. Карина, ты за старшую. Вот ключи». С этими словами он бросил мне брелок, развернулся и уверенным размашистым шагом направился к лестнице. Когда Шон почти исчез с наших глаз, Элиза встревоженно выпалила. «Только не бей его, ладно?» Но он ничего не ответил. Шон вернулся четверть часа спустя причем заметно подобревший. К тому моменту мы с Элизой сидели в его корлете и с настороженностью наблюдали за действиями нашего водителя. Шон невозмутимо пристегнул ремень безопасности, потом завозился с кнопками на панели управления. А миг спустя крылатая машина зарычала и поднялась вверх, растворяясь в вечернем небе Либрума. Элиза казалась взволнованной. Нервно покусывала губы, тревожно ловила взгляды приятеля отца в зеркале, но ничего не говорила. В какой-то момент Шону это надоело, и он недовольно выпалил. «Да не бил я его, не бил!» Мы просто обстоятельно переговорили. «Он очень сожалеет, что огорчил тебя. В качестве извинения завтра пришлет огромный букет цветов и оплатит твое новое шикарное платье. Карина, будь умница и запроси неприлично большую сумму за свои услуги». «Я только за». Острый девичий взгляд метнулся с Шона на меня и обратно, и уголки ее губ дрогнули. «Так ему, Люци и надо!» — усмехнулась Лиза, расслабившись. «Спасибо вам обоим!» Мы покивали, и на этом в разговоре была поставлена точка. Какое-то время летели молча. Охрана дочери Верховного Архонта держалась от нашего корлета на почтительном расстоянии. Если бы не отблеский фар, сиявший едва различимыми белесами огоньками в вечернем полумраке, и информация о том, что без эскорта не обойтись, то я бы и не догадалась, что у нас есть хвост. «Карина, а вы давно встречаетесь с дядей Шоном?» С любопытством обратилась ко мне Элиза. Она уже окончательно успокоилась, приободрилась, и играть больше в молчанку определенно не собиралась. «Сегодня у нас первое свидание». «Вы шутите!» — заметно оживилась моя собеседница. И куда только делась грустная девчонка, которая не так давно ревела на пустой крыше, обхватив колени руками. Я улыбнулась. Серьезно. И он не придумал ничего лучшего, как притащить вас на светский раут, а затем подредить мои сопровождающие? Недоверчиво спросила Элиза. Я, я закусила губу, чтобы не рассмеяться, и пожала плечами. Именно. Дядя Шон, это просто ужасно. С притворным осуждением в голосе обратилась она к моему кавалеру. «Ты должен срочно реабилитироваться, если не хочешь к концу вечера остаться без поцелуя». Игриво добавила, закусив губу. «Вы ведь еще не целовались, верно?» «Нет», — отозвалась я. «Пока нет», — внес резонное уточнение Шон. «Я планирую заняться, как ты, Лиза выразилась, реабилитацией своего свидания, как раз после того, как избавлюсь от одной нахальной малявки, которую под доброте душевной взял на буксир». Девчонка снова хихикнула. «Ты иногда говоришь ужасные вещи, но я на тебя не в обиде». Она беззаботно махнула рукой и с лукавым блеском в глазах переключилась на меня. «Карина, а что вы думаете о дяде Шоне?» Я оценивающе покосилась на своего кавалера. Он старался держаться невозмутимо, но мышцы щека были напряжены, а уголок губ то и дело подрагивал. Видимо, нелепая ситуация забавляла его не меньше, чем меня. Я усмехнулась. Отстегнула ремень безопасности и, подобрав подол платья, осторожно повернулась на сиденье, чтобы лучше видеть свою собеседницу. Неожиданно отметила, что заинтересованный взгляд голубых глаз переместился аккурат в район моей пятой точки. «Следите за дорогой, господин Ферен!» — одернула его с притворным возмущением. Шон криво усмехнулся, но отвернулся а я, опершись локтем на кожаную спинку сидения и прикрыв ладонью рот, якобы по секрету сообщила ей Лизе. «На самом деле мне сложно судить о характере господина Ферена, мы с ним слишком мало знакомы». Серые глаза стали размером с Марианскую впадину, и девчонка, приняв правила игры, решила поучаствовать в моем маленьком театральном представлении, разыгранном ради одного единственного зрителя. «И все же...» Кратчево спросила она, аж он прислушался. «Ну, господин Феррен производит впечатление человека самовлюбленного, высокомерного и пресыщенного жизнью. Заговорщически начала я, наслаждаясь эффектом, который производили мои слова на объект нашего обсуждения. Его манеры могут отталкивать и отдельные высказывания лишать дара речи. Но что-то мне подсказывает, что он гораздо сложнее, чем хочет казаться». С многозначительными провокационными интонациями в голосе протянула я и, улыбнувшись, покосилась на кавалера. Он скинул черную бровь, будто бы говоря, «Ты так действительно считаешь, Карина?» Элиза, наблюдавшая за нами с восторгом, снова хихикнула. «На самом деле, Карла, вы во многом правы. В дяде Шоне есть и такое. Но это всего лишь маска, а в душе он безнадежный романтик. Поверьте, я это точно знаю». «Вот теперь и мне стало интересно». «Неужели? Тогда зачем притворяться?» — спросила Игрива, повернув голову в сторону водителя. «О, думаю, он ведет себя так ужасно, потому что боится влюбиться». «Девочки, я вам не мешаю», — неожиданно вступила в разговор Шон, в бархатистом голосе сквозило веселье. «Нет, нет, что ты!» — беззаботно отмахнулась Элиза. «Не отвлекайтесь, господин Феррен, промурлыкала я. Если у вас сегодня снова дрогнет рука и корлет перевернется, то никаких поцелуев вам не видать. По крайней мере, от меня. Не смогла устоять перед шутливой угрозой, а моя сообщница, учуяв намек на сочную сплетню, спросила. Что вы имеете в виду, Кара? Только то, что господин Феррен добился моего согласия на это свидание угрозой угрозы выбросить из своего прототипа прямо во время его презентации. Там было очень высоко. Элиза громко расхохоталась. «Ой, это на нее похоже. Дядя Шон, ты совсем не умеешь обращаться с девушками». Покачав головой, попеняла она первому бабнику Пантеона. «Ну ничего, так и быть, я тебя немного порекламирую, пока мы летим». «Премного обязан». «Не благодари», — усмехнулась она и воодушевленно переключилась на меня. «Итак, Карина, предлагаю вашему вниманию лучший экспонат нашего аукциона, господина Шона Ферена. Приглядитесь к нему» уверен он не сумеет оставить вас равнодушной неужели иронически осведомилась я хотя и не стала лишать себя удовольствия беззастенчиво окинуть взглядом кавалера о еще бы во первых господин феррен очень красив причем особой мужественной красотой вы только посмотрите на этот аристократический профиль а в его голубых глазах наверное можно утонуть Протянула Элиза с интонациями заправской свахи, и я чуть не расхохоталась. «Что-то еще?» Поинтересовалась нарочито небрежно, стараясь не выйти раньше времени из образа привередливой покупательницы. «Во-вторых, он очень сильный. Уверена, что он сумеет, не моргнув и глазом, положить на лопатки всю личную охрану моего отца. С таким мужчиной, Кара, вы будете чувствовать себя в безопасности». Я как раз подумала об обратном, но спорить не стала, а девчонка между тем продолжала. В-третьих, он очень умный. Мне иногда кажется, что нет такой проблемы, с которой бы не справился Шон. Он всегда, поверьте, всегда находит решение даже самой сложной задачи. Главное, правильно его замотивировать. Я поймала в зеркале лукавый взгляд кавалера и, закусив губу, покачала головой. Просто эпически абсурдная ситуация. В-четвертых, господин Феррен, немного много ни мало, лучший писатель Либрума. Ухаживание мужчины, который умеет складывать слова в предложение, должны доставить вам немало удовольствия. И в-пятых, Шон классно целуется, — шаловливо сказала Элиза. Но это информация из непроверенных источников. Так что вам лучше самой во всем убедиться. Хихикнула она, а затем Бойко выдала. О, а вот и мой дом. Я расхохоталась и снова села ровно. Пристегнула ремень безопасности, готовясь к снижению. Темно-синий корлет завис в воздухе аккуратно до лужайкой роскошного белоснежного особняка верховного архонта ФФЗ. Шон феррен запрашиваю разрешение на посадку, громко и уверенно произнес наш водитель, включив кнопку радиосвязи на панели управления. Со мной Элиза Штольцберг и Кара Грант. Посадка разрешена, прилетел нам ответ, и машина наконец опустилась. Господин Ферен покинул водительское место, галантно приоткрыв дверь дочери-приятеля. Она весело со мной попрощалась и выпрыхнула из салона. Что-то шалавливо прошептала ему на ухо, а потом, немного отстранившись, усмехнулась, вернула пиджак и унеслась к себе.